Список кушаний и напитков, упоминаемых в драматургических произведениях Крылова. Кушание. Продукты и блюда. Блины, ватрушки, калачи, каплун, кулебяка с сигом, куриные потроха. Лягушки. Протертое. Овощи, мясо. Пирог с дичью. петушиные гребешки. Редька. салакушка Сочни. Телячья ножка. устрицы, хлеб, хрен, щи, сласти, леденцы, напитки, безалкогольные, кофе, алкогольные, пиво, вейновая водка, водка. В баснях угощали, ели или упоминали, кушанье, продукты и блюда, барашек на вертеле, бок бараний с кашей, грибы запеченные, ерши, рыба на сковородке жареная, жаркое, жаркое гусиное, каша, курченок, цыпленок жареный, огурцы, пироги, сыр, сырное, творог, суп, уха, уха богатая, уха сборная, уха стерляжья, уксус, щи с бараниной, щи пустые, яйца печеные, сласти, виноград, каштаны, мед, сотовый, орехи, яблоки. Напитки. Безалкогольные. Чай. Алкогольные. Вина сладкие. Вино сухое. Бочечное. Пиво. Полугар.